Глава тридцать первая. Эта палата располагалась в самом конце коридора, и дверь в неё отличалась от прочих. «А тут заговор», — сказала я, касаясь наличника. «Если откроем, сигнал пойдёт». «Пускай идёт», — свято дёрнула дверь на себя. «Что-то она совсем забываться стала. Но...» И я хотела сказать, что всё-таки Цисковская здесь за старшую. И что состояние пациента действительно может опасения внушать. И вообще мы лезем не в своё дело. Хотела, но промолчала. Комната, белые стены. На одной огромный телевизор транслируют вид из окна. Играет мягкая музыка. И воздух на диво свежий пахнет лесом. Сама палата не так и велика. Кровать, шкаф, стул. Диван у стены, поставленный явно не для пациента. Столик, тумба, ноут на тумбе и забытая шляпка на высокой вешалке. Неудобно. Но Марика тихо всклипнула и, повернув руку, сказала: Горячий. Вода во флаконе мало того, что нагрелась, как собственно говоря, ей и положено, так ещё и засветилась слабо, но отчётливо. А, значит, это он. Говорила я почему-то шёпотом, да и свята здесь вдруг стала словно бы меньше и не такой яркой. Марика не услышала, она сделала шаг и ещё один, и третий, оказавшись у кровати. Парень на ней лежавший когда-то был рыж, такой уже привычной масти, но теперь его коротко остригли и рыжина поблёкла, а ещё в ней появились седые прятки. Резкие черты лица, характерный худоба истончившихся мышц, когда кажется, что кожа обтягивает кости, и полупрозрачная маска скрывает лицо. "Я пришла", сказала Марика. "Слышишь? Приборы, провода, экраны. Характерное попискивание. А дальше что?" Марика повернулась ко мне. "Он ведь должен проснуться, должен бы". Она осторожно взяла парня за руку. Ладонь его оказалась огромной, и я поняла, что и сам Девян довольно высок. Он такой тут тёплый, а там почти холодный. Марика гладила его ладонь, но пальцы оставались неподвижными. Ну, может, может его поцеловать? Робко поинтересовалась она. Вот сомневаюсь, что в данном случае поможет. Я не знаю, он ведь на аппарате. И тут гудит А грудь парня поднимается и опускается, поднимается. Думай, Яна, думай. Решай, потому что времени немного. Сигналки явно ставили не просто так, а значит, пару минут, и здесь появится Сосковская, которая совершенно точно к экспериментам расположена не будет. Да и в целом... Так, мне надо позвонить. Я вытащила телефон и с облегчением убедилась, что связь так и присутствует. Потому что... потому что тут все сложно. Цисковская влетела в палату, толкнув дверь так, что та едва о стену не бахнулась. «Что здесь происходит?» «Ничего особенного». Марика подвинула стул ближе, да так и сидела, держа суженого за руку. Тот по-прежнему не подавал признаков жизни, что с его стороны было полным свинством. Свята подпирала стену, а я пыталась понять, как оно всё вышло. Итак, что Горислав не полез бы в чащу да ещё с другом, то ты думать нечего. Отправились они куда? К болоту какому-то. А зачем искать исчезнувший город? И не могло ли статься, что это то самое болото, которое некогда было озером, город поглотившим. И там, на этом озере-болоте, что-то да произошло. Что-то такое, что выкинуло парней в рощу. Горислав очнулся, а Девьян нет. Зато Марика, проведя старый обряд, приоткрыла дорогу. Так, а для кого? Для чего? Для души, логично. «Что, повторяю, здесь происходит?» Голос Цысковской звенел от ярости. Ничего, мы вот диво проведать пришли. Свята, кажется, нисколько не испугалась. Кто вас вообще пустил? Никто? Свята выдержала взгляд ведьмы. Мы сами пустились. Немедленно покиньте палату. А вот Цысковская сорвалась на виск. Правда, тотчас взяла себя в руки. Она сделала глубокий вздох, глаза прикрыла, смиряя ярость. и заговорила иным спокойным тоном. Ему хуже, и ваше присутствие может Парень сделал глубокий вдох и открыл такие глаза. Золотые, мать мою. Прости, мама, но я в жизни не видела золотых глаз. Тиф, взвизгнула Свята. Он он он закрыл глаза. Запикали приборы, заставив Цисковскую позабыть о нас и броситься к парню. «Тихо!» — я оттащила Святу, которая явно готова была помогать, хотя о помощи ее никто не просил. «Не мешай ей!» Сила целительницы ощущалась горьким ветром. Она клубилась, обнимая, ощупывая Девьяна, который снова лежал смирно, будто и не было ничего. Смолкли приборы и... «Ты!» Цысковская повернулась ко мне. Подойди, будешь ассистировать. Что? Да она в своём уме? Момент. Цысковская почувствовала моё смятение. Нельзя упустить, это важно. Просто держи. Что держать? Хотя тут ведь врачи, только дежурный, да и тот окулист. А. Это тихий город. Она сжала голову парня руками. Здесь редко что происходит. Потому да, оборудован госпиталь отменно, но в остальном. Так, смотри, это питающие потоки. Давай, подключайся. Я никогда нас ведь до настоящей целительской практики не допускали, потому что силёнок у нас не хватило бы. Да, кровь заговорить, первую помощь оказать или там целительский амулет общего профиля активировать. Я могу, но и только Впрочем, сейчас я видела те самые потоки. И собственные парни, хрупкие, истончившиеся до крайности, так и тронь и порвутся. Даже не тронь, просто любой всплеск силы может по ним ударить, а я свое почти не контролирую. Но она тянется к той другой, что выходит из рук к Цисковской, дополняя, собиваясь единым жгутом, который дальше распадался на тысячу нитей, а уже те... Бережно обвели энергетические линии парня. Всё как на плакате. Удивительно. Вот восходящие энергетические потоки, а вот нисходящие. Да, правильно, так и держи. В голосе Цысковской мелькнуло одобрение. А ты, как тебя звать? М -м -м Марика. Говори с ним. А о, -о чём? Неважно, говори. Главное, говори. Смотри на него. И постарайся подстроиться под дыхание. Он вдыхает, ты вдыхаешь, а потом, как получится, я тебе скажу, что дальше. Я не знаю, о чём говорить. Да хоть сказку рассказывай или песни пой. Главное, он реагирует на твой голос. Где ты эту девицу взяла? В магазине, честно ответила я, стараясь не отвлекаться. Сила уходила через сосковскую в парня, через него но будто в пропасть, потому как тонкие нити его энергетического каркаса не становились толще, да и вялый источник всё так же поблёскивал искоркой, которая того и гляди погаснет. Не погаснет. Я я сессию сдала, шмыгнув носом, сказала Марика. Пить не буду, извини, слуха нет совершенно. Я когда-то хотела в актрисы пойти или в певицы. начала дома тренироваться, так соседские собаки выли. А это ничего, вмешалась Свята, которая явно не могла смириться с тем, что из всех тут лишь она не при делах. От моего пения они вовсе разбегаются. Поэтому пошла на экономический, как мама сказала. А я не знала, кем хочу стать, если не актрисой. Ну и тоже пошла. Вот в модели пробовала было, но сказали, что я слишком толстая, а худеть Хм, чуш какая. Не выдержала Цусковская на мгновение отвлёкшись. У тебя нормальный вес. Даже я бы сказала, что телосложение астеническое. Да, я пробовала худеть, но как-то не получалось, что ли. И радуйся. А сессия вот на отлично. Не скажу, что нравится, но может, потом найду призвание, если жива останусь. А с ней что? интересовалась Цусковская, бросив на Марику быстрый взгляд. Так, дурость давняя, ответила я Цусковской. Обряд провела на суженого. А, стало быть, отлично, просто отлично. Теперь держи, смотри, может пойти всплеск, если так, то постарайся погасить. Я времени нет. А ты говоришь, что смолкла. А я ещё волонтёром быть хотела. «В приюте помогать для животных, но они меня почему-то боятся, особенно собаки». «Хм, неудивительно, раз!» Я напряглась и волну таки поймала, которая пошла раньше, потому как до трех Цисковская считать не стала. На втором счете взяла и вытащила трубку, которая выходила из горла парня. Он снова дернулся, захрипел, и тонкие нити его энергетического каркаса вдруг полыхнули светом. и погасли. Но глаза он открыл, заворчал и отключился. Дышит, сказала Цысковская, впившись взглядом в экран. Всё-таки дышит. Надо же. И такое искреннее удивление твою ж. А какого она трубку вытаскивала, если не была уверена, что парень сможет дышать сам? А он дышал. сипло с присвистом, с хрипом и клёкотом в груди, но дышал. И приборы, которые запикали, было возмущённо успокаивались. Всё, можешь отпускать. Молодец. Цысковская снова сжала голову парня. Мм, мозговая активность всплесками, но это хорошо, скорее всего хорошо. Скорее всего, эта активность отсутствовала с самого первого дня. И будь тут кто другой? Цысковская руки убрала и вытерла пальцы салфеткой. Я бы порекомендовала использовать материал. Материал? Парень лежит вон, бледный, худой, но живой. Да, звучит не слишком красиво. Цысковская убрала салфетку и огляделась. Однако реальность такова, что без мозга тело это лишь набор органов и тканей, которые весьма часто нужны другим пациентам. Ну да, звучит и вправду не слишком красиво. И лучше так, чем годами смотреть, как это тело медленно угаснет. «Он живой!» — Марика нахмурилась. «Живой он? Он просто заблудился!» «Где?» Этот голос заставил сдрогнуть не только меня. Я уже и забыла, что позвонила Мирославу. Как давно он стоит и что слышал? Явно больше, чем хотелось бы Цисковской. Она вон и поморщилась, бросила на меня укоризненный взгляд. «Ну да, оно, может, не слишком красиво, но откуда мне было знать, не выставит ли нас отсюда, запретив возвращаться?» «Извиняться не стану. Моё мнение вы знаете», — ответила она спокойно. «Ему лучше?» «Да, в какой-то мере определённо», — Цисковская склонила голову. «Давайте побеседуем не здесь». Всё-таки парень всё ещё слаб, да и чем больше людей, тем больше заразы. И поверьте, в его состоянии хватит банального ОРВИ. Так что а я останусь, сказала Марика, не повернув головы. Я, я не могу идти, понимаете? Понимаю, милая. Тон Цысковский изменился. Конечно, ты можешь остаться. Я распоряжусь, чтобы принесли обед. Или тебе ещё что-нибудь? К слову, его пока не корми, может подавиться. После интубации глотательный рефлекс нарушен. — Я тоже побуду, — робко попросила Свята. — Ну, если это не очень повредит, а вдруг ему хуже станет? — Не станет хуже. В ближайшие часы точно, а там будет видно. — Ну, идёмте. Цисковская развернулась, не удостоив меня и взглядом. впрочем, как и Мирослава, который любезно отступил, пропуская меня вперёд. Ох, чую, разговор будет интересный. «В кабинете Цисковской пахло травами и кофе, а так обыкновенный кабинет. Не слишком, к слову, роскошный. Да, просторный довольно, и мебель добротная, но не более того. Стол, ноут на нём, шкаф, за тёмными стёклами которого проступают силуэты то ли папок, то ли книг. Массивное кресло Цисковской и ещё пара для посетителей. Мирослав развернул одно ко мне и отвесил короткий поклон. «Итак...» Цисковская заняла своё место. «Могу я узнать, где вы отыскали эту девушку?» Мирослав кивнул, присоединяясь к вопросу. «А я что? Мне не жаль?» — рассказала. «Правда, получилось немного путанно и глупо, если честно. Шла-шла и нашла». «Хм, интересно!» — Цисковская сцепила бледные руки. «Весьма!» — и замолчала. «А я? Я пыталась сложить эту мозаику». по всему выходило, что Гор и Девян столкнулись с чем-то, что разрушило связь души и тела. И Девяну досталось сильнее, если Гор сумел очнуться. Может, Девян и нашёл это, эту вещь. Да, вещь определённо. Главное, что тело попало в больницу, а душа оказалась где-то вовне, заблудилась и пыталась выбраться. А тут Марика с обрядом, открывшим врата туда куда здравомыслящим людям соваться не след. Но главное, что она подарила этой душе свою силу и кровь и привязала её к собственной, а вытянуть не вытянула. Эти мысли я и забычила. Ну да, похоже на правду, согласилась Сосковская. Наина, когда всё случилось, мальчика возила к роднику, тот связик крепит. А вы А я не имею привычки рисковать здоровьем пациентов. Этот родник слишком непрогнозируем. Это да, с этим согласна. И что теперь? Озвучил вопрос Мирослав и даже вперёд подался. Сложно сказать. При толике везения эта девочка сумеет его вытянуть. Станет своего рода связующей нитью, по которой душа доберётся до тела. Если, конечно, она ещё не устала. А если? А если устала, тогда девочка идёт следом. Это Цысковская произнесла спокойно, даже равнодушно. Подобные ритуалы недавно запрещены, где она только нашла. Мирослав произнёс что-то в сторону, потом выдохнул и спокойно поинтересовался: "Что можем сделать мы?" "Ничего", так же спокойно ответила Цысковская. "Увы, это именно тот случай, Когда ни от вас, ни от меня ничего не зависит. Знаете, будь он человеком, я бы и гроша не поставила на удачу. Но ваша двойственная натура даёт неплохие шансы. Зверь, в отличие от человека, всегда хочет жить. Она поднялась. Одно странно, Цысковская задумалась. Наина видела обоих, почему промолчала? А вот и мне хотелось бы знать.